Именно в этот момент рассказа папе я хотел облегчить свою душу и открыть правду про Хенка. Ковбой ведь обобрал его после того, как убил. Было, конечно, невозможно определить, сколько денег, заработанных на сборе хлопка, Хэнк не истратил, но я знал наверняка, что 250 долларов Самсона перекочевали в карман ковбоя. Я почти проговорился об этом, когда мы сидели за кухонным столом, но слишком сильно боялся. Ковбой сбежал, но его еще могли где-нибудь поймать. «Подожди», — сказал я себе, — «просто подожди. Наступит такой момент, когда можно будет снять с себя этот груз». Что бы там у них ни было с финансами, но было понятно, что у Телли и Ковбоя достаточно денег, чтобы долго ехать на автобусе. А мы были, как обычно, в полном пролете. Произошел быстрый обмен мнениями о том, чем заменить грузовик в случае, если старый так и не будет найден. Но это была слишком болезненная тема, чтобы ее обсуждать. Кроме того, при этом присутствовал я. Мы рано покончили с ленчем, а потом сидели на задней веранде и просто смотрели на дождь. Глава 29. Старая погромыхивающая патрульная машина Стика въехала на наш передний двор с нашим украденным грузовичком на прицепе. Стик вылез наружу с очень важным видом. Он же решил самую неотложную часть проблемы связанные с данным преступлением. Еще один помощник шерифа из блэк -Оука сидел за рулем грузовика, который, насколько можно было судить, не понес никакого ущерба. Спруилы сбежались поближе, горя нетерпением что-нибудь узнать про Телли. «Обнаружили на автобусной остановке в Джонсборо», — объявил Стик, когда вся толпа собралась вокруг него. «Как я и думал. А ключ где был?» — спросил Патти. «Под сиденьем. Бак полон бензина». Не знаю, сколько в нем было, когда они отсюда уехали, но сейчас он полон. Он был наполовину пуст, — сказал пораженный папе. Мы все были удивлены не только тем, что получили грузовик обратно, но и тем, что он был совершенно цел и невредим. Мы целый день провели в беспокойстве по поводу того, как нам обходиться без грузовика. Без средств транспорта мы попадали в такое же положение, как летчеры, которые были вынуждены вечно кого-нибудь просить, подбросить их по пути в город. Я даже представить себе не мог такого ужасного положения, и теперь более чем когда-либо был намерен перебраться жить в город, где у всех есть свои машины. «Думаю, они просто позаимствовали его на время», сказал мистер Спруил, как бы сам себе. «Именно так оно и было», — согласился с ним Стик. «Вы по-прежнему будете настаивать на судебном преследовании», — спросил он у папы. Папи обменялся хмурыми взглядами с отцом. «Думаю, нет», — сказал он. «Их кто-нибудь видел?» — тихо спросила миссис Спруил. «Да, мэм. Они купили два билета до Чикаго, а потом часов пять болтались возле автобусной остановки». Кассир понял, что тут что-то не так, но решил, что это не его дело. Убежать из дому с мексиканцем — не самая умная вещь, но это не преступление. Кассир сказал, что наблюдал за ними всю ночь. Они делали вид, что не обращают друг на друга внимания, Как будто ничего такого и не происходит. И в автобус влезли по отдельности. Но когда в автобус сели все пассажиры, они устроились рядышком. А во сколько ушел автобус? Спросил мистер Спруил. В 6 утра. Стик вытащил из кармана сложенный конверт и передал его мистеру Спруилу. Нашел его на переднем сиденье. Думаю, это вам записка отеля. Я не читал. Мистер Спруил передал конверт миссис Спруил которая его быстро открыла и вытащила оттуда лист бумаги. Она начала читать и сразу принялась вытирать глаза. Все смотрели на нее в ожидании, не произнося ни слова.